Глава 4. Встреча с папой и... Ждайте на хранение свои вещи. Перед входом нас тщательно обыскали и отобрали всё, что могло послужить оружием, начиная от моего любимого ножа и заканчивая свинками. Однако мою броню, похоже, оружием не сочли, так что просить её тоже снять не стали. Что касается Клиффа, то он просто молчал, вероятно потому, что полностью мне доверяет. Желая оправдать это доверие, я сам оставил на хранение свою левую перчатку с монопоглощающим камнем и правую со встроенным дробовиком. Центр этого здания был настоящим лабиринтом. Тут не было ни одного прямого входа, каждый из них изгибался. Более того, поскольку внутри тут все было покрашено в белый, порой даже трудно понять было, куда ведет нас путь. Впрочем, это все естественно, все-таки это сердце церкви Милиса. По сути, это скорее крепость, и спроектирована она так, чтобы в случае чего было проще отражать вражеские атаки. Следуя за спешащим вперед клифом, мы вскоре прибыли в кабинет папы. Проход туда охранялся двумя рыцарами и был дополнительно защищен магическим барьером. Хочу заранее предупредить: внутри этого барьера ты не можешь использовать магию. Ясно. Этот барьер должен быть, по крайней мере, святого, а то и королевского уровня. Да и эти рыцари тоже наверняка обладают уровнем святых или даже королей. Хотя, я не уверен. Возможно, их роль лишь в том, чтобы выиграть время в случае внезапного нападения. Приветствую вас, ваше святейшество! По ту сторону барьера показался дедушка Клифа Гарри Гримуар. Он выглядел именно таким благодушным стариком, каким я его и представлял из письма. Пышная белая борода и епископические одежды, вышитые золотом. «Да, благодарю вас!» Его голос был могуч, прямо как у Сауруса, но без той резкости, как, скажем, у Рейды. Он излучал ауру сильного, влиятельного и выдающегося человека. Это не была аура, присущая воинам, скорее, это было некое, охватывающее все вокруг благочестие и всетерпимость. Все-таки это же папа, глава всей церкви. Но пусть даже это не была аура войну, зато его благочестие буквально до костей пробирало. Просто шучу. Позвольте вам представить Рудеуса Грейрета. Он был моим младшим товарищем. Его таланты в магии превосходят мои, он очень способный человек. Из-за нашей давней дружбы, которая, надеюсь, будет продолжаться и в будущем, я бы хотел познакомить его с вашим святейшеством. Папа спокойно выслушал мое представление от клифа и неспешно кивнул. Остальные объяснения и прочее я должен взять на себя. клив представил меня как друга, остальное за мной. Мы обсудили это еще вчера вечером. «Ясно. Так, Рудеус Дону. По какому поводу вы сегодня пришли ко мне? Попросить разрешение на организацию филиала вашей группы наемников? Или разрешение на продажу фигурок суперда Или же хотите выступить от лица дракона бога Орстеда?» все пошло немного не так клифф мы же это вроде уже обсуждали да именно таковы мои цели именно ради них я прибыл в эту страну в общем-то я не против рано или поздно он все равно бы рассказал деду но не стоило делать это вот так сразу без предварительных разъяснений клиф удивленно поочередно переводил взгляд с меня на папу как и следовало ожидать от того кого прозвали правой рукой дракона даже бровью не повели а да клиф тут ни при чем. Я просто стормозил и не сразу понял. Папа меж тем парой слов развеял все недоразумения. Прошу прощения, но я позволил себе заранее провести небольшое расследование. С улыбкой он зачитал документы, лежащие с ним рядом. Рудеус Грейрот. Принадлежал к благородному роду Нотус Грейрот. Сын Пола Грейрот, ученик королевы меча Гисланда Дорудия. Встав жертвой инцидента с массовой телепортацией, смог в течение трех лет самостоятельно вернуться домой. Поступил в университет магии, где наладил связи с принцессой Ариэль. Несколькими годами позднее бросил вызов дракону-богу Орстаду и проиграл, после чего присоединился к его лагерю. Был важной фигурой в закулисной борьбе за трон Асуры, в ходе которой одолел императора Севера Обера и королеву воды Рейду способствовал выдвижению нынешней королевы Ариэля на мой асуры на трон, после чего занялся созданием собственной личной армии по всему миру, склоняя власть имущих к сотрудничеству именем дракона бога Орстада. Всё так? Похоже, он действительно серьёзно взялся за это небольшое расследование. Впрочем, мы особо ничего и не скрывали. Всё это можно выяснить, просто поспрашивав у людей. Этот человек, напротив, смотрит так, словно хочет понять, что же я за человек. Смотрит на меня на личность, в которой нужно разобраться не из-за любопытства, а из чёткой необходимости. Впрочем, ничего удивительного, однако в его речи есть некоторые ошибки. Вы ошиблись в трёх вещах. С демонического континента я вернулся не самостоятельно, а лишь благодаря помощи и поддержке воина из расы суппордов, Руджерда. И не я одержал победу над богиней воды Рейдой, и даже императора Севера Обера я победил, сражаясь в команде с богиней меча Гислан и богиней меча Эрис. И самое главное, вы забыли упомянуть о том, что я также являюсь учеником королевы воды Рокси Мигурдии. Ха, а вы честный человек. Хмыкнув, папа записал что-то на бумаге в его руках. Не знаю, что он там пишет, но надеюсь, что он по крайней мере отметит, что я ученик Рокси. Значит, причина продажи этих фигурок суперда в том, чтобы отплатить долг, оказанный вам одним из представителей этого племени, а не в заговоре с целью пошатнуть положение правительства путем повышения всеобщей грамотности. Верно. Ясно. Зачем вообще пытаться свергнуть правительство путем увеличения уровня грамотности? Или это одна из тех теорий вроде той, что бочарь при работе сам оставляет дырки в своих бочках, чтобы потом заработать на их починке? «В таком случае, могу я узнать причину, по которой вы собираете сторонников под знаменем дракона бога Орстада?» «Примерно спустя 80 лет должен возродиться демон бог Лаплас, и мир должен быть готов к этому». Даже услышав такое, папа ни капли не изменился в лице. Просто кивнул, словно так и думал. «Ясно. Поэтому, используя клифы как посредника, вы пришли ко мне, чтобы заручиться моей поддержкой, и хотите, чтобы я тоже примкнул к группе сторонников дракона бога Орстада?» Нет, все несколько иначе. Разговаривая с этим дедом, такое чувство, что мы уже ведем переговоры. Ну да ничего, так или иначе все непременно к этому бы пришло. Я здесь лишь ради того, чтобы поддержать Клифа. Ясно, значит вы выступаете как сторонники Клифа. Нет. Конечно, именно таковым было мое первоначальное намерение, но Клифф сказал, что он хочет добиться всего, используя лишь собственные силы. Так что, по крайней мере, до тех пор, пока Клифф самостоятельно не займет в иерархии церкви подобающее положение, я не буду вмешиваться. Губы папы сами изогнулись в улыбке, когда он услышал это. Это было довольное и полное гордости лицо дедушки, чей внук набрал 100 баллов на экзамене. Вот как. Клифф, значит, ты сказал такое. Да. Поскольку Рудеус на данный момент является подчиненным дракона бога, я тоже хочу поддержать его. Своими силами. Честно отозвался тот. Наш собеседник окинул нас изучающим взглядом. Возможно, доступная информация была не слишком детальной, но в церкви всё сказанное было абсолютно верно. Возможно, наш собеседник думает иначе, но мы не сказали ни слова лжи. Возможно, честность и может выглядеть глупо, но мало кто будет действительно ненавидеть за это. У меня всего две просьбы. Я хочу заручиться вашей поддержкой в организации моей компании наёмников и получить разрешение на продажу фигурок Суппорда. Что касается вопроса с домом Латрея, я пока просто оставлю это. Лучше проявить терпимость, возможно, это поможет сгладить трение. М -м -м. Папа посмотрел на меня со своей мягкой улыбкой. Думаю, именно так выглядит его покерфейс. Даже когда он улыбается, его выражение остаётся неизменным. Не думаю, что такие тесные отношения между людьми будет так легко разорвать. Папа произнёс это так, словно констатировал факт. Возможно, это какое-то завуалированное предупреждение, но в любом случае, я не брошу Клифа и не думаю, что Клифф бросит меня. Что ж, из уважения к вашей с клифом дружбе я поддержу вашу компанию наемников. Без лишних предисловий заключил папа. Я думал, понадобится побольше всяких уговорок и прочих церемонных экивоков. Что ж, вероятно, все это благодаря этому уважению к нашей с клифом дружбе. В любом случае, если все пройдет как надо и Клифф добьется всего, это принесет большую выгоду фракции Папы. Возможно, для Папы это что-то вроде инвестиций в будущее. Однако с разрешением на продажу фигурок Суперда определенно будут трудности. Почему? Конечно, я сам принадлежу к фракции сторонников демонов и занимаю положение Папы, но в последнее время кардинальская фракция, открыто выступающая против демонов, сильно укрепила свои позиции в церкви. В текущем положении даже моего влияния просто не хватит, чтобы единолично разрешить выпуск таких фигурок. Судя по всему, следующий папа будет избран из членов антидемонической фракции. Или, может... С этими словами папа бросил взгляд на меня. Он что, намекает, что сейчас должен выступить я и сказать что-нибудь в духе «Тогда мы сокрушим эту фракцию»? Однако должен ли я? По идее, неплохо было бы сейчас примкнуть к сторонникам папы. После той ссоры в доме Латреи его противники и так, вероятно, будут открыто проявлять ко мне враждебность. Конечно, нехорошо получается с Терезой, но если фракция противников демонов открыто выступит против меня, то придется отвечать тем же. И все-таки, наверное, это уже будет рассматриваться как помощь Клифу. Все очень неоднозначно. Если Клиф займет высокое положение в церкви, они неизбежно станут его противниками. Так что, наверное, хорошо будет сокрушить их, расчистив ему путь. Хотя нет, я вообще пошёл на все эти дела с церковью лишь ради клифа. Действительно ли правильно так поступать? Хм. На данный момент, я так понимаю, вопрос с вашей поддержкой нашей организации наёмников уже решён? Да, верно. В таком случае, того, что я смог заручиться вашей помощью в этом вопросе, для меня уже вполне достаточно. Что касается других вопросов, лучше проявлю сдержанность. В конце концов, это не такое срочное дело. Изначально я вообще не планировал поднимать здесь этот вопрос с фигурками. Я хотел лишь заручиться поддержкой с организацией наемников, так что не будем жадничать. Что ж, жаль. С улыбкой отозвался папа. Часть 2 У клифа были еще дела, так что я покинул штаб-квартиру церкви в одиночестве. Ах. Выйдя, я испустил большой вздох. Это было утомительно. Мико. Папа. Я повстречал двух очень интересных людей сегодня. Оба они производили просто невероятное впечатление. Однако оба они принадлежат к противоположным фракциям. Папа к фракции сторонников демона, а Мико к фракции их противников. Рыцари храма тоже принадлежат противникам демона, так же как и дом Латрея. Даже такие хорошие его представители, как Тереза. Хотя я думал, что там одни фанатики. Если вы спросите, кто мне ближе и кого бы я сам поддержал, то, конечно же, это фракция папы. Однако Тереза, считая и недавний случай, уже дважды буквально спасла меня. И пусть я уже ненавижу дом Латрея, я не хочу платить ей такой черной неблагодарностью. Если не брать в расчет ее окружение, Мико сама тоже не показалась уж очень неприятным человеком. Я бы не хотел становиться ее противником. Так что держаться в стороне от всей этой борьбы не такое уж и неправильное решение. Я и сам изначально планировал занять чисто нейтральную позицию. Вот только реальность оказалась далека от идеала. И всё же, наверное, стоит попытаться наладить контакт с этой Мико. Я бы хотел немного получше понять эту её способность. Но только нельзя исключать возможности, что она является апостолом Хитагами. Его апостолов, как и всегда, очень трудно вычислить. По крайней мере, я не столкнулся ни с каким явным противодействием с его стороны во время организации отделения наемников в Васуре. Значит ли это, что наши текущие планы не могут никак повредить Хитагами? На данный момент я просто не знаю. Бесполезно сейчас думать об этом. По крайней мере, надеюсь, что он и сейчас не будет вмешиваться. Я чувствую, что сейчас совсем не тот момент, чтобы отвлекаться еще и на поиски его апостолов. И все же лучше быть настороже насчет всяких подозрительных личностей. В первую очередь это Мико и Клэр. Но не стоит и слишком на них зацикливаться, иначе я неизбежно допущу какую-нибудь ошибку. Что до меня, то в целях скорейшей организации филиала наемников стоит наладить контакт с Орстедом через каменные пластины. Да, я уже заручился поддержке папы в этом вопросе, так что пора начинать. Первым делом надо купить здесь подходящее здание для филиала компании наемников. Затем устроить там каменную пластину для связи и магический телепорт на случай чрезвычайной ситуации. Затем отчитаться перед Орстадом. Хорошо, прежде всего подыщем подходящее здание. Я определился со своей следующей задачей. Если речь о выборе подходящего здания, то наверное лучше предоставить это Аише. Стоит ли искать нужное место рядом с районом авантюристов или лучше подыскать что-то в торговом районе? Кому как не ей, знать лучше всего. Аиша уже должна разобраться во всех достоинствах и недостатках разных районов. Иметь столь надежного бизнес-партнера это по-настоящему обнадеживает. Проблема в Зенит. Если Аиша будет занята, то кто будет присматривать за ней? Возможно, стоит поручить уход за ней в Энди, но в любом случае сейчас ничего не решить. Давайте обсудим это, вернувшись домой. Часть 3. Воспользовавшись конным экипажем, чтобы пересечь город, я вернулся к дому Клифа. Уже смеркалось. В животе пусто, так что жду не дождусь ужина. Надеюсь, у них тут есть яйца. Варёные яйца, яичница, омлет. Хлеб тоже неплохой, а ещё лучше мясные котлеты. Хотя и одних только яиц, если они здесь есть, уже будет более чем достаточно для счастья. Наш повар, Аиша, на редкость искусен. Я дома, и очень проголодался. Почему ты ушёл и не возвращался так долго? Услышал я отчаянный крик, и стоило лишь мне заявить о себе. Поспешно я бросился в дом. Там обнаружилась моя сестрёнка и Венди. Почему ты просто взял и ушёл? Я... В смысле, разве не всё в порядке? «Как можно в это верить? Вчерашняя история ты ведь тоже это слышал. Почему даже не объяснил всех обстоятельств и никому об этом не рассказал? Почему ты просто ушёл на следующий день, словно ничего и не случилось? Мы тут ждали, почему ты не мог вернуться раньше? И это тогда, когда мне отчаянно нужно было поговорить с тобой, братик!» «Ну, даже так, пусть вчера и случилось много всего, я всё равно не понимаю, всё ведь в порядке?» «Я уже сказала! Вовсе не всё в порядке! Неужели тебя совсем ничего не волнует?» Аиша чуть было не накинулась на меня с кулачками, и только Венди удавалось её кое-как сдержать. Аиши и правда в ярости такое редко увидишь. С этими мыслями я поймал в ладони летящий ко мне кулачок. Аиша, успокойся немного. Замолчи! Она гневно стряхнула мои руки и всё же, кажется, немного пришла в себя. Ах, братик, прости. Сжав руку, она опустила голову. Так что случилось? Стараясь оставаться спокойным, спросил я. «Если я сейчас начну ссору, я уже буду виноват». Однако Аиша, смертельно побледнев, поникла ещё сильнее. Ничего не ответив. Обычно этот ребёнок сразу отвечает. «Но...» Вместо неё заговорила Венди. «Сегодня днём пришёл некий Гису». «Гису?» «Он пришёл повидать синец сама. Сказал, что не дело держать её в заперти после долгожданного возвращения домой». Наконец, подхватила разговор Аиша, после чего добавила в полголоса. Не вернулись. При этих словах вся кровь словно отхлынула от головы. Почему? У меня плохое предчувствие. Аиша, успокойся, объясни всё ещё раз с самого начала. Ты ведь можешь, верно? Хорошо. Аиша начала рассказ. Сегодня днём сюда заглянул Гису. Он ведь друг Зенит, вполне естественно, его свободно пропустили. Сама Аиша его не видела, но если судить по его речи, одежде и в целом по поведению, описание полностью совпадает с Гису. К сожалению, в этот момент и я, и Аиша отсутствовали. Аиша, а почему тебя не было? Я подумала, что если мы собираемся остановиться, здесь нам понадобится куча всяких мелочей, так что я пошла купить их. И мне показалось, что Венди вполне сама может со всем справиться. Мне так жаль. А, нет, все хорошо. Значит, Аиша просчиталась. Это большая редкость, но всё же возможно. Так или иначе, некоторое время Гису просто общался с Венди и Зенит. Такой своеобразный разговор на троих. Но затем Гису вдруг сделал предложение. Не дело держать Зенит в заперти после долгожданного возвращения в родной город. Я просто обязан взять её с собой и показать окрестности. И Венди согласилась на это. Ей тоже показалось, что для Зенит это весьма обидно. Вероятно, она даже не слышала толком вчерашней истории. Впрочем, нельзя тут винить Венди. Она посторонний человек, и ей даже неизвестно обо всех этих неприятностях с домом Латрея. Вряд ли она, сломя голову, бросилась бы нам на помощь, даже зная об этом. Кроме того, Гису не переболтаешь, он действительно хорош в том, чтобы заговаривать зубы окружающим. К тому же я и сам хотел показать Зенит Город. Предполагалось, что они обернутся всего за час. Неудивительно, что Венди совсем растерялась и пустила все на самотек. Я... «Я сразу бросилась на поиски и не нашла!» Судя по всему, Аиша сразу выскочила из дома, начав их поиски, узнав об этом. Но никого не нашла. День прошёл, уже начало смеркаться, а их всё не было. Возможно, они просто где-то застряли, но так или иначе, они до сих пор не вернулись. Аиша уже не знала, что и делать, её нервы были на пределе, и не обвинять же простодушную Венди! И тогда вернулся я. Вот значит почему. Что мне делать, братик? Все потому, что я слишком расслабилась и решила, что все будет в порядке. Это ведь моя вина, верно? Что мне делать? Что же мне делать? Эйша была в полном расстройстве и готова была уже разрыдаться. На данный момент моей первой задачей является успокоить ее. Постарайся успокоиться. Наверняка это просто обычная беззаботность Гису. Вероятно, с ними все хорошо. Но если мама Зинита правда пропала... Прошу, успокойся. Я тоже начал испытывать тревогу, но все-таки с ней Гису. Пусть у него и нет особых навыков, он человек, на которого можно положиться. Это внушает некоторое спокойствие. Все-таки это Гису. Он мог сделать что-нибудь эдакое, даже не задумавшись. Скажем, потащить Зенит ужинать. Он из тех людей, что заявляются, когда все уже устали ждать, и, смеясь, заявляет что-нибудь в духе «Я тут столкнулся со старым знакомым, и мы с ним совсем забыли о времени». Пока что давайте просто подождем еще немного. Наконец, решил я. Часть 4 День окончательно подошёл к концу, уже полностью стемнело. Клиф вернулся домой с усталым видом, Зенит и Гису по-прежнему не было. Однако за это время мы с Аишей кое-как смогли вернуть себе самообладание. «Я прошу прощения, только, пожалуйста, не надо винить в этом Венди! Это всё лишь моя вина!» Клиф на эмоциях тоже было стал обвинять Венди, но Аиша заступилась за неё. Вероятно, просто он сам не ожидал такого развития событий. Изначально он ведь просто пригласил её для ухода за домом. Более того, для неё это скорее практика, а не настоящая работа. К тому же она ещё ребёнок, потому глупо ждать от неё полной ответственности. Он должен и сам прекрасно понимать это. Нельзя винить человека за недостаток способностей. Хотя за допущенные впоследствии ошибки, наверное, стоит. Я отправляюсь на поиски. Клифф оставайся пока здесь наготове. А, хорошо. Когда я решил опять начать поиски, уже настало время ужина. Возможно, мы слишком уж затянули с ожиданием, но всё же, позвольте сказать пару слов в своё оправдание. Если бы Зенит ушла одна, я бы кинулся вслед немедленно, но ее её взял с собой Гису. Если только рассказанная Инди правда, сейчас она должна быть вместе с Гису. Этот обезьяний паршивец может и ни на что не способен в бою, зато он способен на все остальное. Сбор информации, составление карт, покупки, приготовление пищи, обслуживание экипировки, контроль за состоянием здоровья остальных членов партии. Его единственный фатальный недостаток как искателя приключений это его бесполезность в бою. Если они вдруг попали в какую-то серьезную переделку, возможно он действительно не смог защитить зенит. Хотя Гису обладает исключительными способностями в плане того, чтобы с блеском выкручиваться и избегать подобных переделок, и всё же его навыки не идеальны. Что если Зенит вдруг случайно отдавила ногу какому-нибудь крайне влиятельному воинственному старику, и он ей нагрубил? А то, что она не ответила, он воспринял как явный вызов и оскорбление, и завертелось. К тому же она была в компании с демоном, если их увидит какой-нибудь фанатик из той же семьи Латрея, скажем, что он подумает, обнаружив Зенит вместе с Гису. Вероятно, они сразу попытаются вернуть её домой. Это действительно могло спровоцировать внезапную атаку с целью отобрать Зенит. Всё-таки, как ни крути, она по-прежнему является частью семьи Латрея. Если за всем этим и правда стоит семья Латрея, может вообще оказаться, что этот Гису был лишь фальшивкой. Они подобрали похожего парня с подходящим ростом и внешностью, научили его нужной манере общения, рассчитывая, что поддельный Гису сможет легко запудрить мозги простодушной Венди, ну или как-то так. Хотя, если честно, я не видел тут ни одного похожего парня. Также, хотя я никогда раньше не задумывался об этом, Гису может оказаться одним из апостолов Хитагами. Об этом стоит задуматься, что если и правда все это время он действовал согласно совету Хитагами. Ладно, беспокойство ничем не поможет, эти тревоги бессмысленны. Сожаления тоже ни к чему не приведут. То, что случилось, случилось. Мы и так потеряли кучу времени. Пора действовать. Накинув мантию поверх второй версии магической брони, я вышел из дома. Во-первых, стоит решить, где нам начать поиски. Стоит ли нам разделиться для этого? Аиша последовала за мной, словно так и задумывалась. Зенит до сих пор не нашлась. Естественно, нам обоим не по себе. Если она снова начнёт слишком волноваться, моя обязанность успокоить её. «Нет, если тебя похитят, это лишь добавит нам лишних проблем. Давай лучше искать вместе». Л «Ладно, поняла». Когда Аиша услышала, что её тоже могут похитить, у неё невольно перехватило дыхание. Вероятно, она впервые всерьёз задумалась, что Зенит действительно могли похитить. В конце концов, в этом мире похищение – обычное дело. Однако вряд ли. Чтобы похитить зенит, злодеям придется пройти через Гису, Искателя приключений С-ранга, и вряд ли это будет просто. Будь я на их месте, я бы выбрал более беззащитную цель. Пройдя несколько шагов, я резко остановился. Первым делом, где я вообще собираюсь начать поиски? Это нехорошо, соберись, успокойся, все будет хорошо, мне нужно успокоиться, вздохнуть поглубже. Рядом со мной есть кое-кто поумнее меня. Сперва я должен посоветоваться с ней. Аиша, как думаешь, где может быть Гису? Там, в районе Искателей Приключений. Почему именно там? Гису вряд ли нравится быть в окружении всех этих последователей Милиса, а больше всего их собирается в святом и жилом районах. Остаются торговый районы и район искателей приключений. Поскольку Гису сам искатель приключений, вероятнее всего он предпочтет общество таких же искателей приключений в их районе. Хорошо, давай именно там и начнем наши поиски. Как и ожидалось от Аиши, она способна все тщательно обдумать даже в такой ситуации. Что ж, будем ковать железо пока горячо. Поспешим. Да. Да, хорошо. Я тут подумала, может воспользуемся лошадьми? Или повозкой? а Лошадьми? Я так и не освоил верховую езду. Нет, это не значит, что я вообще не могу ездить верхом. Всё-таки я немного практиковался в этом, и я примерно знаю, как управлять конной повозкой. Но с повозкой мы не сможем свободно передвигаться в случае столь чрезвычайной ситуации. Впрочем, не стоит волноваться, я сам могу двигаться быстрее любой лошади. Мне это не нужно. Что? Я уже подхватил Аишу на руки, как принцессу. Затем направил поток маны в магическую броню. Согнул ноги. Я много практиковался ради мягкой посадки. Аиша, держись крепче. А? А? Буквально окаменев, Аиша судорожно вцепилась в мою мантию. Я тоже обхватил ее покрепче. Прекрати! Мне показалось, что я услышал чей-то отчаянный крик, но в этот момент я уже был высоко в небесах.